Глава пятая. Золушка потеряла трусики. Еще пять минут назад, поднимаясь в лифте, Катя тешила себя надеждой, что Дамир сказал ей правду о том, что с Даной у него было всего один раз. Она успела прогнать из головы жуткие картинки, как они встречались на протяжении четырех месяцев заставила себя поверить, что он и правда был в пьяном бреду, что действительно не помнит той единственной ночи, проведенной с ней, и что он ездил с ней на УЗИ только для того, чтобы узнать точный срок ее беременности. Катя склонялась к выводу, что Дана могла соврать про их долгие отношения с Дамиром. Но кто ее знал? Может, воспользовалась тем, что он пьяный и легла к нему в кровать? А могла и что-то подсыпать в бокал, пока он не видел? Запросто?» как и могла разлить масло по полу, чтобы избавиться от Катиного ребенка? В такую жестокость сестры не хотелось верить. Ведь еще совсем недавно Катя искренне радовалась тому, как Дана изменилась и перестала быть стервозной девицей. Но после того, как она выкрикивала в коридоре клиники про их с Домиром «Любовь», поняла, она осталась прежней Данной. Данной, которая продолжала идти по головам к своей цели. И, поднимаясь в лифте, Катя была почти уверена в том, что она могла придумать всю эту любовь. Их с Дамиром поцелуи, объятия, ласковые слова, которые Катя вызывала в своем воображении, успели раствориться, словно в тумане, и на смену им перед глазами появилось ошарашенное лицо Дамира, когда он проснулся утром и, ничего не понимая, смотрел на Дану, лежащую в его постели. Но сейчас, глядя на кружевные трусики, лежавшие на кровати, Болезненные представления их долгих отношений вернулись и вонзились ножом в самое сердце. Подойдя к кровати на ослабленных ногах, Катя мутным взглядом посмотрела на розовые стринги и хрипло-изрекла. «Один раз, значит, переспали». Катя прекрасно знала, что в этой квартире не могло быть никаких вещей. Ни Дамира, ни чужих. Когда она была в этой спальне в последний раз, здесь оставался только пустой шкаф, кровать и пустой комод. Тогда она помогала Дамиру проверить, все ли он забрал и сама лично открывала все дверцы и ящики. И кружевных трусиков здесь точно не было. Катя вспомнила, когда на четыре месяца назад развешивала на лоджии в их доме свое нижнее белье, среди которого был кружевной розовый бюзгальтер. Видимо, он шел комплектом к этим трусикам. В измученной голове Кати начал складываться пазл. После того, когда Мир познакомился с Данной, сразу передумал продавать квартиру, поселил ее здесь, ездил к ней, а потом, как ни в чем не бывало, возвращался домой, к беременной жене. Присев на кровать, Катя вымученно улыбнулась и вспомнила, когда она позвонила ей, когда она лежала на сохранении. «Катюш, звоню сказать спасибо за то, что ты приютила меня. Знаю, что тебя завтра выписывают из больницы, поэтому я, пожалуй, сегодня съеду. Не хочу вас больше напрягать». «Ты нас не напрягаешь, Дан?» – улыбнулась в трубку Катя. «Если хочешь, оставайся еще. в доме полно места. Да и Дамир постоянно в командировках, так что мне хоть будет не скучно». «Спасибо, Зай, но я все же поеду». «К родителям?» – спросила Катя, зная, что больше ей было некуда ехать. «О, нет, спасибо!» – рассмеялась Дана. «С моим папашей-тираном и матерью-истеричкой меня не хватает и на один день. У меня остались кое-какие сбережения». «Их достаточно, чтобы снять квартиру на пару месяцев». Дана глубоко вздохнула. «Нужно заняться поиском работы». «Ох, знала бы ты, как мне этого не хочется!» «Недовольно протянула она». «Мой бывший все эти пять лет меня обеспечивал. А теперь, считай, надо как-то самой крутиться». «Ты всегда можешь поехать в поселок к бабушке», напомнила Катя. «Вот еще, фыркнула сестра. «Я пять лет прожила в Москве. И как то знаешь, теперь не очень хочется жить в какой-то дыре». Уже на следующий день Дана уехала из их дома и сообщила, что нашла небольшую квартирку на окраине Москвы. С тех пор Катя ее не видела. И созванивались они крайне редко, только по праздникам. А теперь, глядя на эти стринги, Катя была полностью уверена в том, что все это время Дана жила не на съемной квартирке на окраине Москвы, а здесь, в центре столицы и со всеми удобствами. Странно только, что сейчас ее здесь не было. И квартира была полностью убрана. Войдя в кухню, Катя заглянула в чайник, но он оказался пустым. В холодильнике тоже не было продуктов. И в ванной комнате не было ни единой баночки и бутылочки. Неужели так быстро подсуетились здесь все убрать? Катя подошла к окну и, глядя на вечернюю столицу с высоты 18 этажа, задумалась. «После того, как мы встретились в клинике, прошло часа три-четыре. Интересно, за это время здесь можно было навести порядок?» Ведь Дана беременная и всегда с отвращением относилась к уборке. «Неужели вылезала всю квартиру?» — не верила Катя. «И холодильник освободила, и шкафы. Странно все это», — прошептала Катя. «Если бы здесь прибиралась клининговая компания, то я могла бы поверить, что они управились за несколько часов». Но Дана, глубоко вздохнув, добавила, «если только у нее здесь было мало вещей, то могла успеть затолкать их в чемодан и быстро тут все прибрать». «Что же тогда получается?» – задумалась Катя. «Пока мы с Дамиром дома выясняли отношения, она здесь стремительно убирала следы своего проживания? Они были так уверены, что я смогу сюда приехать? Или просто решили на всякий случай подстраховаться?» Катя набрала полную грудь воздуха и, прикрыв красные глаза, прижала пальцы к пульсирующим вискам. «Какой же хороший актер! На выдохе проговорила она, вспомнив сегодняшний разговор с Дамиром. «Клялся мне, что у них с Даной было всего один раз. Театрально пытался дозвониться до неё, называл ее ненормальной, а сам знал, что она в это время собирала здесь свои вещи. Катя догадывалась, что Дана неспроста оставила свои трусы на самом видном месте. Так сказать, нарочно забыла их на кровати, чтобы в случае Катиного приезда было понятно, что Дана здесь жила. Вернувшись в спальню, подняла с пола телефон и, не обратив внимания на трещину во весь экран, сжала губы и набрала Дамиру, от которого было семь пропущенных. Видимо, после УЗИ забыла снять телефон с беззвучного. Проговорила про себя Катя и, услышав скрежет замка, резко убрала телефон от уха. Войдя в коридор, сверлила взглядом дверь, ожидая через секунду увидеть одного из двух – Дамира или Дану. «Ольга?» – удивилась, уставившись на их домработницу. Несколько лет назад сотрудницы клининговой компании украли из дома Дамира ценную картину. И с тех пор он перестал доверять всем клинингам Москвы. Затем знакомый посоветовал ему Ольгу, и теперь только она приходила наводить порядок в их загородном доме. «Но что она делала здесь?» «Ой, Катерина, добрый вечер», – расплылась в улыбке женщина. «А я вот бегала в магазин за чистящим средством для ванны», – показала она белый пакет, в котором просвечивала бутылка. Свое средство забыла взять растяпа», – женщина окинула взглядом коридор. «А так уже все убрала, осталась только ванная комната». «Я не знала, что вы здесь будете», — Натянуто улыбнулась Катя. «Дамир Ренатович попросил убраться?» «Да, сегодня после обеда позвонил и велел срочно убрать квартиру. Слава богу, я была свободна, а не то у меня каждый день расписан поминутно и...» А дальше Катя уже не слышала. «Сегодня после обеда срочно велел убраться», — повторила про себя ее слова. «Подсуетился. А он не сказал, почему такая срочность?» Прищурилась Катя, пристально глядя на женщину. Та пожала плечами и хмыкнула. «Дамир Ренатович передо мной не отчитывается. Здесь же вроде и так был порядок». Катя просверлила ее подозрительным взглядом. «А тут вдруг ему срочно понадобился клининг? Екатерина, я никогда не спрашиваю у работодателей, зачем им уборка, а просто выполняю свою работу». Отрезала женщина и, давая понять, что не желает продолжать разговор, прошла мимо нее в спальню. «Понятно». Усмехнулась Катя, понимая, что Ольга работает на ее мужа и наверняка будет держать язык за зубами, даже если и видела здесь то, что не должна была увидеть. «Здесь на кровати лежат...» Идя за ней, сказала Катя и, резко замолчав, перевела взгляд на кровать, на которой уже не было трусов. «Зачем вы их спрятали?» Быстро задышала она. Женщина густо покраснела и опустила взгляд. «Екатерина, я не лезу в личную жизнь работодателей!» Снова завела она свою пластинку. «Но вы же только что спрятали трусы!» прикрикнула Катя. «Решили прикрыть моего мужа? Думали, что я не успела их заметить?» «Я нашла их сегодня во время уборки», пролепетала женщина и, вздохнув, вернула трусы на кровать. «А теперь, извините, мне нужно закончить дела». И, не глядя на Катю, прошла в ванную комнату и закрыла за собой дверь. Подойдя к кровати, Катя сняла обручальное кольцо, положила его на розовые стринги, сделала фото и вышла из квартиры. «Сволочь!» – прокричала внутри себя и несколько раз нажала на кнопку вызова лифта. Внутри все разрывалось на части от мысли, что Дамир не только изменял ей на протяжении нескольких месяцев, но и выставлял ее круглой идиоткой в глазах людей. Ольга приходила в наш дом убираться, улыбалась мне в лицо, а сама прикрывала моего мужа. «Наверняка она знала, что он мне изменяет. Знала, что в квартире живет его любовница». Как только двери лифта открылись, Катя вошла в него и, вытерев с лица слезы, устремила взгляд на беременную девушку, не понимая, почему она так странно на нее смотрит. «А вы же наша соседка, да?» — поинтересовалась девушка. «Не знаю», — отрезала Катя. «Наверное». «Ну, вы же жена Дамира. А вы с ним знакомы?» — нахмурилась Катя. «Мой муж с ним общается, ну так, по-соседски» улыбнулась девушка. «А вы не помните меня? Мы как-то встречались с вами возле подъезда, когда Дамир вывозил отсюда вещи. Припоминаю». Вяло улыбнулась Катя и заметила, как девушка, нахмурившись, закусила губу. «У вас с Дамиром все в порядке?» — внезапно спросила она. «А почему вы спрашиваете?» — прищурилась Катя. «Нет-нет, я просто интересуюсь», — ответила девушка и, прижав к уху мобильник, вышла из лифта. Выйдя из подъезда, Катя потухшим взглядом посмотрела ей вслед. «А может, ты часто видела здесь Дану, поэтому поинтересовалась, все ли у нас в порядке?» «Девушка, мы едем или как?» — раздался громкий голос водителя такси. Сев в машину, Катя отправила Дамиру фотографию трусов, на которых лежало обручальное кольцо, и написала «Завтра я подам на развод».